Глава 20. О пантеоне, именуемом ныне Ротондой. В числе всех существующих в Риме храмов нет более знаменитого, чем пантеон, именуемый ныне Ротондой, и нет более сохранного, ибо мы видим его почти неприкосновенным во всем, что касается самой постройки, но лишенного статуи и прочих украшений. Он был возведен, согласно мнению некоторых, Агриппой приблизительно в 14 году по Рождеству Христову, но я думаю, что корпус храма был сделан во времена республики, и что Агриппа добавил лишь портик, это можно заключить по двум фронтонам на фасаде. Этот храм был назван пантеоном, ибо кроме Юпитера он был посвящен всем богам, или же, по мнению других, потому что он имеет форму вселенной, то есть круглую, ибо высота его от пола до отверстия, откуда поступает свет, равна диаметру его ширины от стены до стены. И как теперь спускаются к полу, так в древности поднимались к нему по нескольким ступеням. Мы читаем, что в числе самых знаменитых предметов, находившихся внутри храма, там была статуя Минервы из слоновой кости, сделанная Фидием. И другая, Венеры, у которой в ухе была серега из половины той жемчужины, которую Клеопатра проглотила во время трапезы, чтобы превзойти щедрость Марка Антония. Эта часть жемчужины была, как говорят, оценена в 250 тысяч золотых дукатов. Весь этот храм Каринского ордера, как снаружи, так и внутри. Базы сложные, изотической и ионической. Капители имеют резьбу в виде оливковых листьев, архитравы, фризы и карнизы красивейшей профилировки или шаблона, и на них немного резьбы. В толще стены, окружающей этот храм, оставлены некоторые пустоты для того, чтобы землетрясение менее вредило постройки и для сбережения расходов и материалов. Этот храм имеет спереди красивейший портик, на фризе которого читаются следующие слова М. Агриппа Л-Ф-КОС-3 Фицит. Под ними, то есть на поясах архитрава, буквами меньших размеров, начертаны другие слова, свидетельствующие о том, как императоры Септимии Север и Марк Аврелий восстановили храм попорченный временем. Внутри храма в толще стены семь апсид с нишами, в которых должны были стоять статуи. Между апсидами имеется еще по одной нише с колоннами, и таким образом получается восемь таких ниш. Многие того мнения, что средняя апсида, которая против входа, не античная, так как арка ее врезается в несколько колонн второго яруса и что в христианские времена после папы Бонифация, который первый посвятил этот храм божественному культу, она была расширена, чтобы, как полагалось во времена христиан, был главный алтарь, и чтобы он был больше всех остальных. Но так как я вижу, что эта апсида отлично сочетается с остальной композицией, и все ее отдельные части отлично обработаны, я твердо убежден в том, что она была сделана в то же время, как и остальная постройка. В этой апсиде две колонны, по одной с каждой стороны. Эти колонны выдаются вперед и каннелированы, промежутки же между каналами весьма чисто высечены в форме валиков. А так как каждая часть этого храма очень значительна, то я, чтобы все они были видны, сделал с него 10 таблиц. На первый план. Лестницы, которые видны по обе стороны входа, ведут в потайной проход над апсидами. Этот проход идет вокруг всего храма и через несколько лестниц, расположенных кругом, ведет наружу к ступеням, по которым можно подняться на вершину здания. Та часть здания, которая видна позади храма и обозначена буквой «М», является частью терм-агриппы. На второй половина переднего фасада. На третьей половина фасада под портиком. Как видно на этих двух таблицах, этот храм имеет два фронтона. Один, принадлежащий портику, другой в стене храма. Там, где буква «Т» несколько камней, выступающих наружу, назначение которых я не могу себе представить. Балки портика сделаны сплошь из бронзовых плит. На четвертой таблице боковой наружный фасад. На пятой – боковой разрез. На шестой – украшение портика. На седьмой – часть разреза против входа, где видно, как расположены апсиды и ниши, какие на них украшения, как разбиты кессоны на своде, которые, по всей вероятности, были украшены полосками из серебра, судя по некоторым сохранившимся следам. Ибо, если бы эти украшения были бронзовые, нет сомнений, что были бы сняты и те бронзовые части, которые, как я говорил, имеются на портике. На восьмой, в несколько большем масштабе, изображена целиком одна из ниш с колоннами, а с боков части апсид. На девятой украшение колонны пилястров внутри здания. На десятый – украшение ниш с колоннами, находящихся между апсидами. В них достойно внимания правильное суждение архитектора, который, обводя архитрав, фрис и карниз этих ниш, сделал только гусек, а остальные части соединил в один пояс ввиду того, что пилястры и апсид не настолько отходят от стены, чтобы вместить весь вынос этого карниза. И пусть этим храмом завершаются рисунки храмов, находящихся в Риме.